Глава 33. Отрицательная репутация статуса ненависть с любым божеством автоматически присваивает вам титул «Личный враг Бога» и создает массу сложностей с приверженцами этого божества. Полностью отрицательную репутацию очень сложно прокачать заново. Из Википедии Даяны Первой. Страх и тревога. Именно эти чувства сейчас испытывал измученный разбойник, отчаявшийся и уставший бояться за свою жизнь. Эти проклятые ведьмы были словно двужильные, будто твари из нижнего плана, которым не нужны простые человеческие вещи. За время этого путешествия его спутницы ни разу не ели, не спали и даже не сделали привала, что наводило на определенные мысли. Само собой, что Борзун тоже голодал, поскольку еды у него не было. В этом заброшенном замке творилось что-то странное. Если бы Борзун был одаренным, то он с уверенностью сказал бы, что неподалеку идет магический бой. Но, к его счастью, оперирование магическими потоками было ему недоступно, иначе ведьмы использовали его по-другому, о чем он не мог догадываться. Несмотря на жуткую усталость, глаз успел уловить легкое движение сбоку. «О, боги!» Параллельным курсом с ними брел скелет. С мечом в руке, в помятом нагруднике, неупокоенный совершенно не обращал внимания на их жуткую процессию, упорно стремясь к какой-то только ему известной цели. Борзун до этого никогда не видел оживших скелетов. Сделав отгоняющий злые силы знак, он во все глаза продолжил наблюдать за ним. Упершись в оказавшуюся на его пути стену, оживший костяк даже не подумал ее обойти. Вместо этого он предпочел продолжить свой путь, отчего его давно проржавевший нагрудник с противным лязгом раз за разом царапал серый камень раскрошившейся кладки. «Ты чувствуешь ее?» Тихий голос ведьмы заставил разбойника оторваться от созерцания глупого костяка и прислушаться к их разговору. «Нет, но теперь мне становится понятно, почему она потянула сюда свою дару, Меня аж колотит от этой мешанины перекрученных потоков. Ильсена поежилась. Я чувствую какую-то чуждую энергию, от которой хочется оказаться подальше. Не могу представить, что кто-то по доброй воле согласится манипулировать этой жутью. Недаром хаоситов вырезали и уничтожали век за веком. Меня, видимо, обманывают мои уши, воскликнула Верия. «Неужели могучая наставница чего-то испугалась?» «Придержи язык, иначе я заставлю тебя пожалеть о твоих словах!» Ильсена резко повернулась к ней, прошипев это таким голосом, от которого Борзун мгновенно покрылся липким холодным потом. «И если ты еще раз позволишь себе что-то подобное, я просто вызову тебя в круг, ладно, прости!» Раскаяния в ее голосе не чувствовалось ни капли, но Хельсену ответ, видимо, удовлетворил, поскольку она продолжила рассуждать. «Нам нужно туда!» — Хельсена кивнула в сторону огромного строения. «Будь наготове, Верия, потому что ты даже не представляешь, насколько хитра эта дрянь!» Зал главной башни потрясал роскошью. Такого великолепия Борзун не видел даже в гильдии охотников Искара, чего только стоила лестница, достойная угрожать собой императорский зал, но вынужденная находиться здесь, в этом старом донжоне. Пока он украдкой вертел головой, ведьмы успели спешиться. «Остаешься здесь. Если надумаешь бежать, то лучше тебе самому перерезать себе горло» веская и с угрозой произнесла ведьма, глядя ему в глаза. «Но и это тебе не поможет. Можешь мне поверить. Тебе все ясно». «Да, Кьян Мисс, я все понял». Борзун непроизвольно поежился. «Я тебя услышала, разбойник. Не разочаровывай меня». Бросила Хельсена и повернулась к Верии. «Готово. Тогда пошли». Ведьма первая направилась к двери на нижний ярус. Богиня была в дикой ярости, а ее голос был пропитан злобой. «Дерзнувшие противиться моей воле, да будут уничтожены и раздавлены волей моей!» У меня не было времени разбираться и догадываться, что послужило причиной отсутствия дебафов, получения нового уровня или моя инициация. Достаточно того, что полоски жизни Иманы были полностью заполнены, а у классовых умений обнулился таймер. Моих наблюдений было достаточно, чтобы оценить обстановку и понять, что если я что-либо сейчас не предприму, то эта божественная сука одним махом прихлопнет нас всех. По факту я на нее напал первым, поэтому она сейчас в своем праве. Я просто развязал ее руки. Над баром маны значилось 3900 единиц, поэтому мне хоть и впритык, но точно должно хватить на мою следующую импровизацию. «А мы вовремя, подруга. Только посмотри, сколько у нас новых знакомых!» Произнес незнакомый голос от входа. Миардель удивленно повернула голову, видимо, чтобы посмотреть, кто посмел ее перебить. «А я понял, пора!» «Ускорение! Прокол мглы!» Оказавшись возле миордель хватаю ее за шею, одновременно активируя ледяной знак хаоса. «Есть!» Она так и застыла ледяной скульптурой с широко раскрытыми глазами, будто собираясь что-то сказать. Скульптурой, которую я уронил на пол, прижав коленом. Секунда. Минус триста маны. Лезвие призванного Криса вдруг полыхнуло, превратившись в на из тумана, постоянно дрожащее краями волнистых изгибов. Минус еще две тысячи единиц за печать хаоса. Прижимая богиню за горло к плитам амфитеатра, отпускаю действие ледяного знака, и дополнительно вливаю остатки маны в духовный удар ледяная шея статуи под моей рукой вдруг обрела мягкость и я сильнее сжал пальцы направив дымчатое лезвие в глаз ошалевшие от страха богини только дернись дрянь и я всажу этот кинжал тебе в глаз прошипел я глядя на побелевшую богиню с ужасом взирающую на кончик темного лезвия которое плясала в сантиметре от зрачка «Посмотрим, как печать хаоса влияет на зрение богинь!» «Нет!» — вдруг заорал Корт. «Не сдумай, Нет!» «Отзови свою тварь! Быстро!» Я еще сильнее сжал пальцы, отчего богиня дернулась. «Не делай этого! Умоляю!» Она прошептала это, смотря на меня невероятно прекрасными глазами, а я был готов впиться в ее сочные губы. «Ментальное воздействие нейтрализовано. На вас наложено высшее благословение хаоса». В сознании вдруг мелькнуло. «Бездна. Это все. Сожаление. Пустота. Мгла абсолютно. Я поблагодарил древнее божество, которое первым сделало для меня что-то хорошее, не пытаясь использовать в своих целях». «Высшее благословение хаоса. Все ваши характеристики удвоены». Иммунитет ко всем видам магии, 90%. Время – 9 минут 59 секунд. Откат – 1 год. Штраф – потеря пяти игровых уровней после окончания действия благословения. Я сказал, отзови своего зверя! Я сорвался на крик. Бегом! Увидев, что старый номер с ментальным воздействием не сработал? Она на миг показала свою истинную сущность. Красивое лицо исказилось такой лютой ненавистью, что в ее глазах можно было прочесть тысячи пыток, которым бы она меня подвергла, будь ее воля. «Вот за это вас и уничтожили, неледь, Вот именно за это!» Я оскалился. «А ты попробуй!» «Послушай, давай договоримся!» Спокойно произнесла Миордель, не делая никаких попыток освободиться. «Чего ты хочешь?» «Я хочу пригвоздить твою башку к полу, а затем найти Тармиса и сделать то же самое!» «Не дело этого, Мегавайт!» Подскочивший корт, вытянув перед собой руки, пытался достучаться до меня. «Ты не представляешь, что произойдет! Не надо! Умоляю! Остановись, пожалуйста!» Я задохнулся от возмущения. «И что ты предлагаешь ее отпустить, чтобы она сейчас нас здесь похоронила?» «Я поклянусь не трогать вас сейчас! Принесу клятву силой!» Вдруг произнесла она. «Конфликт будет исчерпан, и мы разойдемся, как в море корабли. Идет?» Я заколебался. «Прибить ее почему-то нельзя, если верить Корту». «Корт?» «Если поклянется силой, то она не сможет обойти эту клятву, иначе просто лишится всего. Клянись!» «Я, мердель клянусь не причинять вред никому из присутствующих здесь и не пытаться навредить ни прямо, ни косвенно». Клянусь не пытаться убить или просить других богов это сделать. Клянусь в том своей божественной силой. И за зверушку свою клянись. Я не мог найти подвох, но нюхом чую, что что-то упускаю. Клянусь, что мой зверь не причинит вреда никому из присутствующих здесь, добавила Миордель. И я прошу, убери это подальше от меня. Она указала на мой кинжал. Я медленно убрал Крис, и отошел от лежащей богини. Меордель, поднявшись с пыльного пола, выпрямилась. При этом на ее лице было очень задумчивое выражение, а взгляд, которым она меня одарила, очень недобрый. «Знаешь, еще ни один смертный, будь то пришлый или местный, еще так меня не унижал». Неотрывно смотря мне в глаза, чеканя каждое слово, она вбивала гвоздь за гвоздем в мой будущий гроб. «Ни один смертный меня никогда не касался, а уж о том, чтобы угрожать». Постепенно ее голос набирал силу, отражаясь от колонн и угрожающе вибрируя. «Ты не представляешь, что тебя ждет, пришлый. Я никогда тебе не прощу этого. Сегодня ты и твои друзья сдохнете здесь, а ты приползешь ко мне на коленях, жалкое ничтожество. Это я тебе обещаю». Грозный рокот набирал обороты. А источник хаоса вдруг задрожал, уподобившись темному костру, который вот-вот грозился перерасти в пожар, поглотив нижний ярус. Весь амфитеатр затрясся, постепенно наращивая амплитуду. «Ты же поклялась!» Я заорал на спятившую богиню, в радостный смех которой стали вплетаться ярко различимые нотки безумия. «А разве твой бог тебе не сказал, что бывает, если забрать искру с источника? Нет?» Он, наверное, забыл. Останови это, прошу. Я поклялась не причинять вред. Я и не причиняю. Наслаждайтесь. В следующий момент она просто растворилась в воздухе. Я с ужасом понимал, что если мы отсюда не выберемся, то ее пророчество рискует исполниться. Бежим! Быстро! Напоследок, бросив взгляд на застывших ведьм, я, сломя голову, бросился к выходу. Башня стонала и ходила ходуном. Древнее строение лихорадило, как тяжело больного, заставляя нас сбиваться с бега, постоянно подсовывая неровные ступени под ноги. Казалось, сам Данжон не хотел нас отпускать, желая похоронить под огромными облаками, которыми начала осыпаться лестница. Увидев это, я заорал «Да быстрее же!». Выскочив в главный зал, мы и не подумали останавливаться, Вот только я наивно предполагал, что мы побежим к выходу из вот-вот грозящего рухнуть донжона. Но вместо этого Корт устремился к лестнице, идущей наверх. «Вы куда? Здесь же сейчас все рухнет!» «К порталу!» Шумно выдохнул Корт и, на мгновение повернувшись, посмотрел на что-то за моей спиной, после чего, резко изменившись в лице, заорал. «Не, Людь, беги!» Услышав сзади подозрительный шум, Появившуюся перед собой тень я воспринял как выстрел стартового пистолета, рвану с места, как болид Формулы-1. Я успел пробежать чуть больше двадцати ступенек навскидку, когда скрежет сминаемого металла сзади, дорисовал в моем воображении габариты преследующего меня чего-то, заставив перепрыгивать не по одной, а сразу по две ступеньки. Виртуальные легкие горели, заставляя меня чуть ли не задыхаться. Бросив взгляд вниз... Я невольно вскрикнул. Преследующая нас тварь не была похожа ни на что виденное в пустоши ранее. Напоминающая формой гигантского паука, оно пыталось зацепиться серповидными когтями за ступени лестницы, застряв задними конечностями в перекореженном металле кованой балюстрады. «Это что за хрень? Откуда оно взялось?» «Тебе сейчас нужно это знать?» вызверилась на меня поляна. «Я предпочел промолчать и беречь дыхание». Портал был неактивен. «И что теперь?» Я, пытаясь отдышаться, с тревогой прислушивался к шуму внизу. «Давайте, запускайте! Вы же маги! Ну что вы стоите?» «Его только ты можешь запустить!» «Я? Да вы в своем уме! Я что вам, мастер порталов?» «Да что ты истерику закатываешь, как баба!» Психанула травница. «Положи руку в эту выемку и просто пожелай подать ману!» Она указала на углубление в форме ладони. «Я сделал так, как она сказала, и, о чудо, портал ожил». «Давайте, пока он не перестал работать», — поторопил я спутников. Первыми шагнули Лель с поляной, растворившись в голубом мареве, оглянувшись напоследок. «Теперь вы». Но увидев, что Сарген с Кортом как-то странно переглянулись, у меня закрались подозрения. «Корт?» Мастер боя грустно улыбнулся и покачал головой. «Дальше ты идешь один. Да что ты несешь? Здесь же сейчас все рухнет. Вы погибнете. За нас не беспокойся. Мы крепче, чем тебе кажется». Немой разъел руками, и легкая улыбка озарила его морщинистое лицо. «Корт!» Внизу оглушительно грохнуло, и я почувствовал, что здание начинает уходить из-под ног. «Мы еще увидимся, нелюдь!» С этими словами он резко ударил меня в грудь воздушным кулаком, выбив весь воздух из легких и отправив спиной вперед в портал. «Это что сейчас было?» Потрясенная ведьма посмотрела на Хельсену. «Мы что, их просто отпустили? У нас приказ круга». «Ты, видимо, совсем рехнулась? Ты понимаешь, что именно ты сейчас видела?» «И кого только что чуть не развоплотили?» Верия растерянно кивнула. «А раз видела, сама можешь попытаться забрать у него двух человек. Я с этим безумцем связываться не буду. А если кругу нужно, пусть сам придет и попробует». Вдруг данжон еще раз тряхнула сильнее, чем до этого. Не сговариваясь, они с тремглав бросились к лестнице, но не успели пробежать даже третий когда огромный кусок лестницы просто рухнул вниз прямо перед ними. Только чудом ведьмы не улетели следом. «Быстро строй призрачный помост!» – крикнула Хельсена, но они опоздали. В следующее мгновение лестница под ними исчезла. Пол под ногами ощутимо дрогнул, и следующий миг монстр, на спине которого перепуганный Борзон, уцепившись за костяные наросты, пытался удержаться. Вдруг рассыпался кучей гниющей плоти. Больно ударившийся боком о каменные ступеньки, разбойник со стоном попытался подняться, но грудь неожиданно вспыхнула огнем, и он снова рухнул в вонючие останки. Печать на груди разошлась, а из разрезов оставленных когтем ведьмы хлынула обжигающая кровь. Борзун дико закричал. Тело билось в судорогах, а конечности выворачивало из суставов. И в следующий момент его глаза обожгла вспышка, отправившая его в беспамятство. Взгляд успел заметить развернувшуюся над ним сияющую сферу. Он очнулся от того, что на его лоб опустилась прохладная ладонь, от которой стало так хорошо, что он чуть не застонал от удовольствия. Боль исчезла, и грудь с проклятой печатью больше не горела. Борзун открыл глаза. Неземной красоты девушка со смутно знакомыми чертами и с доброй улыбкой сидела перед ним на коленях. Борзун похолодел. Он узнал ее. Этого не может быть. Он, вероятно, умер. Это же... Богиня! Недоверчиво прошептал разбойник. Поднимись, смертный. Ее мелодичный голос завораживал. А глаза лучились такой всепрощающей добротой, что ему вдруг стало стыдно за все то, что он совершил в своей жизни. Разбойник вдруг четко понял, что ради того, чтобы снова услышать этот голос и увидеть самые прекрасные глаза, он готов на все, абсолютно на все. Он легко вскочил, отметив, что так хорошо себя не чувствовал лет 15. Ничего не болело, и тело просто дышало силой и мощью. Движения были настолько легкими. Что казалось, дай ему сейчас два двуручника, он сможет закрутить карусель молний и не останавливаться сутки. Он коснулся рукой кровоточащей раны на месте уха и оцепенел. Оно было на месте. Резко рванув рубаху на груди, разбойник потрясенно смотрел на чистое тело. Печати не было. Не было даже шрамов. Его губы задрожали, а глаза подернуло размытой пленкой, от которой прекрасные очертания богини смазались. Облегченно разрыдавшись, он резко упал на колени и склонил голову. «Спасибо, моя богиня! Спасибо! Спасибо!» Шепча благодарностью, он не смел поднять глаза на нее, пытаясь дотянуться до белоснежных стоп в легких плетеных сандалиях, чтобы поцеловать. «Настоящая богиня снизошла к нему, грешнику, чтобы исцелить его». Да ради этого он был готов еще несчетное количество раз подвергнуться тем ужасным страданиям, на которые его обрекли проклятые ведьмы. Подумать только, сама Миордель, о боги! «Согласен ли ты служить мне, веря в свою жизнь, душу и посмертие, приняв мою силу?» «Она предлагает ему, презренному, служить ей? Ему это послышалось?» «Да! Конечно же да! Да! Да! Моя богиня!» Через мгновение моя тушка вылетела из портала, врезавшись во что-то мягкое, сбив последнее с ног. «Да вы вообще охренели! Ну бью!» Басом возмутилось что-то мягкое. Я почувствовал, как сильная рука подняла меня за шиворот и стряхнула. «Алло! Я с тобой говорю!» Но я, напрочь проигнорировав вопросы, потрясенно вчитывался в появившиеся системки. Получено достижение, сокрушитель основ сущего. Вы первый игрок, забравший искру из источника, тем самым уничтожив источник божественной энергии. До следующего уровня уничтожьте еще один источник. Получено одно очко категории алмаз, слава плюс 10. Вы выполнили скрытое задание, стереть имя, ранг легендарное. «Упокоив могущественного Архилича, вы на этом не остановились и, разыскав все его филактерии, окончательно развоплотили могущественную сущность, тем самым стерев его имя из истории этого мира. Получено 1 двести тысяч очков опыта плюс три тысячи репутации с охотниками Горконской пустоши. Внимание! Бог Танатос обратил на вас внимание! Внимание! Падение репутации с Танатосом! Внимание!» Танатос вас ненавидит. Внимание, получен титул «Личный враг Танатоса. Параметр слияния повышен. Текущее значение составляет 50%. Вы выполнили скрытое задание «Избавитель». Ранг легендарное. Вы навсегда избавили Гарконскую пустошь от нежити, полностью ликвидировав гнездо тьмы, тем самым увековечив свое имя среди жителей Горконской пустоши. Ваше имя в этой локации теперь знает каждый. Получено 2 миллиона 500 тысяч очков опыта. Плюс 10 тысяч репутации с охотниками Горконской пустоши. Ваша репутация с охотниками Горконской пустоши навсегда повышена до уровня превознесения. Получено достижение. Губитель. Вы первый из игроков, которому удалось. Получено одно очко характеристик категории «Алмаз». Слава плюс 20. Поздравляем, Мегавайт! ваш уровень повышен уровень повышен внимание падение репутации с миардель внимание миардель вас ненавидит внимание получен титул личный враг Миордель. ну все писец котенку